Девятнадцатое. Гуру. Уже видите сами, как из необъятного резервуара пространственной мысли можно выбирать и притягивать к себе желаемые и нужные мысли и без колебаний и промедления отбрасывать мысли блуждающие, несветлые, появляющиеся в поле сознания по почти уже изжитым каналам притяжения. Вот почему, когда идет процесс очищения сознания от всякого ссора, так настоятельно нужен суровый над мыслью контроль.